Глава 14. Полярная весна. Жаль только, что шкурки сгорели, сказал Джонсон. А славные были, какую бы шубу из них сшил чудесную. Уж бог с ними, отвечал Бэлль. Радуйся, что сам цел остался. Дом сильно попортился от взрыва, и целый день пошёл на его починку. На следующее утро температура повысилась. Ветер быстро переменился, и термометр поднялся до минус 9 градусов. Все как бы ожили. Южный ветер принёс с собой первые признаки — полярной весны. Относительное тепло продолжалось несколько дней. Стали появляться признаки оттепели. Начал трескаться лёд, кое-где покатились потоки зелёной воды, а через несколько дней пошёл проливной дождь. Густой пар поднимался от снегов, то был добрый знак. Можно было надеяться, что громадные снежные и ледяные массы скоро растают. Бледный круг солнца начинал несколько окрашиваться и стал подниматься выше. Ночь продолжалась всего каких-нибудь 3 часа. Явился и другой признак весны. Белые куропатки, северные гуси и рябчики налетели целыми стаями. и наполняли воздух оглушительными криками. На берегах залива начали показываться зайцы, за которыми охотились с большим успехом. Появились тоже северные мыши, их маленькие норки образовывали целую систему правильных пещерок. Замечаете вы, говорил доктор товарищам, как все звери и птицы сбрасывают зимнюю белую шерсть или перо и начинают одеваться по весеннему. Теперь уж они могут питаться мхом и мелкой травкой. Под этими тающими снегами чувствуется новая жизнь. Но вместе с мирными животными явились и их голодные, прожорливые враги. За унывный вой волков и лисиц слышен был в течение всей короткой трёхчасовой ночи. Волки северных стран очень похожи на собак. Они так хорошо лают, что могут обмануть самый тонкий слух и самый привычный даже слух самой собаки. Рассказывают, что волки лают иногда по хитрости, чтобы привлечь и млаем собак и растерзать их. Этот факт был замечен на землях Гудзонова залива, а доктор проверил его в Новой Америке. Джонсон не выпускал упряжных собак Дьюк слишком много в своей жизни видал и испытал, к тому же обладал замечательным умом, и нечего было опасаться, что он попадётся волку на зубы. Поэтому он гулял на свободе. Путешественники 2 недели охотились и настреляли множество рябчиков, белых куропаток и снежных подорожников. Охотникам нечего было далеко ходить, можно было сказать, что мелкая дичь сама бежала и летела на их выстрелы. Безмолвные берега странно оживились стаями порхающих птиц, и залив Виктории вдруг принял веселый вид. О, теперь все увеличивалось, во врагах зашумели потоки, а с береговых скатов запрыгали тысячи водопадов. Доктор расчистил несколько полос земли, вскопал их и посеял крес, щавель и ложечную траву. Уже он любовался крошечными, поднимавшимися из земли зелеными листиками, как вдруг опять ударил мороз в минус двадцать девять градусов. Все снова замерзло. Птицы и звери исчезли, как бы по волшебству. Тюленьи дыры затянуло льдом, расщелины сомкнулись, лед снова отвердел, как гранит, а захваченные в своем падении водопады приняли вид хрусталя. С 11 на 12 мая в одну ночь прежняя картина совершенно изменилась. Поутру Бэл попробовал выйти на воздух и чуть не отморозил нос. Ох, северная природа, вскрикнул несколько огорчённый доктор. Ничего делать, придётся с изнова сеять. Год ты раз встретил холод этот не так благодушно, а с большим раздражением. Это отдаляло опять возможность исследований. «Теперь, доктор, надолго ли заедил мороз?» — спросил Джонсон. «Нет, это последние морозы. Вы понимаете, что сразу не может весна развернуться?» «Какая тут у беса весна?» — сказал Белль, потирая лицо. «А я-то не утерпел, посеял, пожертвовал семенами, как последняя невежда. Лучше бы я их взрастил около печи». «Вы, значит, предвидели это изменение температуры, доктор?» спросил Альтамонт. Ещё бы не предвидеть. Предвидел только понаделся на счастливый случай. Увлёкся. Надо было начинать посевы только с 12-го, 13-го мая. От 11-го до 25-го мая сидели дома и скучали. Случилось одно, да и то очень неприятное происшествие. Бэл сильно заболел жабою. "Экая беда", шептал Бэл. "Экая беда". Совсем заложила. Говорить не могу, дышать не могу. Потерпите, потерпите, — говорил Клубоне. Вылечите, доктор. Вылечу, вылечу. Доктор точно вылечил. И очень простым средством. Он клал в рот больному маленькие кусочки льда. Через несколько часов опухоль стала опадать. Перепонка исчезла, а через двадцать четыре часа Бель уже был на ногах. «В первый раз вижу такое лечение», — сказал Айтамонт. «Здесь страна жаб», — отвечал доктор, — «и надо, чтобы рядом с болезнью было и лекарство». «Не столько лекарство, сколько лекарь», — сказал Джонсон. Джонсон начинал глядеть на доктора, как на какое-то божество. Между тем июнь, время больших экспедиций, был уже не за горами, и доктор хотел окончательно переговорить с Гаттерасом. Он долго обдумывал, долго собирался. Наконец, раз отвёл его в сторону и спросил: "Гэтерас, вы меня считаете другом, самым верным?" Отвечал с живостью Гэтерас: "Вы будете, значит, считать мой совет бескорыстным?" "Да. Что такое? Какой совет?" "Ещё один вопрос. Считаете вы меня за хорошего англичанина?" "Да. Что же такое?" Вы хотите достигнуть северного полюса. Я разделяю ваше желание, но чтобы достигнуть, недостаточно желать, надо действовать, надо хвататься за всё, что, разве до сих пор я не жертвовал всем для достижения моей цели? Вы не жертвовали всем, Гаттерас. Вы не могли победить своих личных А, вы хотите говорить об американце, перебил Гаттерас. Послушайте, Гаттерас, поговорим теплоднокровно, без страсти и обсудим со всех сторон этот вопрос. Ни что не доказывает, что этот берег тянется ещё на 6° к северу. Если сведения, на которых вы основывались, верны, то летними месяцами мы встретим обширное чистое море. Как же мы его переплывём? Гатырас не отвечал. Неужели вы хотите быть всего в нескольких милях от северного полюса и не иметь возможности его достигнуть только из-за упрямства? Гатырас облокотился головой на руки и опять молчал. Скажите, Гатырас, разве лодка, сделанная из американских досок, может отнять честь открытия? Гатырас всё молчал. Вы лучше скажите прямо, Гатырас, вас не шлюбка удерживает, а человек? Да. Человек отвечал дотеррас. Я ненавижу этого американца всеми силами души. Судьба бросила его на мою дорогу, чтобы спасти вас, перебил доктор. Чтобы погубить меня. Он издевается надо мной. Он из себя разыгрывает хозяина. Он воображает, что я в его руках, что он угадал мои планы, знает мои намерения. Он что-то замышляет. Помните, в спор об именах и названиях От чего он не сказал правды, зачем поднялся до этой широты, с какой целью? Я убеждён, что этот человек начальник экспедиции, которую американское правительство послало сюда для открытий. А если и действительно он был начальником экспедиции, посланной правительством Союза, это ещё не доказывает, что экспедиция направлялась именно к полюсу. Разве Америка не может пытаться, как Англия, открыть северо-западный проход? Почему Альтамонт узнат о ваших намерениях? Ни Джонсон, ни Бэлл, ни я не говорили ему об этом ни слова. Он не знает? Тем лучше. Но ему всё-таки придётся узнать, ведь мы его не можем бросить здесь. Почему не можем? Почему ему не остаться в форте проведения? Он не захочет. «И как вы можете так говорить, Гаттерас? Ведь это бесчеловечно. Альтамонт отправится с нами. Вы вспылили, и к тому же у вас вырвалось слово. Нечего поминать об этом. Вот что. Пока нечего объяснять Альтамонту, куда именно мы собираемся. Пусть думает, что хотим осматривать берег». «А если он не согласится на разборку дельфина?» — спросил Гаттерас. «А не согласится, тогда вы будете иметь право выстроить шлюпку, не обращая внимания на его несогласие». «Если бы он не согласился!» — вскрикнул Гаттерас. «Я, если позволите, спрошу его. Хорошо? Спросите». В тот же вечер за ужином доктор завел речь о предполагаемых экскурсиях. «Вы отправляетесь с нами, Альтамонт?» — спросил он американца. «Конечно, доктор». Мне хочется знать, как далеко простирается земля Новой Америки, готара с пристально глядеон на американца. Надо разобрать дельфин, продолжал Аттамунд. Мне кажется, из него можно выстроить хорошую, прочную шлюпку. "Бель", сказал доктор. "Завтра мы с вами примемся за работу".